И бедный указал иссохшей рукой на замёрзлое тусклое окно, потом схватил руки Зины и прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. И рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.